Она с Иваном Николаевичем из-за меня чуть ли не дралась. Ей казалось, что любовь — это пирог. Если его один ест, то ему все и достанется, а коли на двух делить — а ополовинится. Близких подруг у Аллы не было, одна только Катя. Я боялась, что их хорошие отношения с треском лопнут. А затем... Вера Николаевна прикрыла лицо ладонью. «У меня голова разболелась».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 сказала Вера Николаевна, под видом режиссера. Алла как раз на первый курс института поступила. О Славе мечтала. Думала, ее прямо сегодня в Голливуд позовут. Мы с Иваном Николаевичем пытались девочку в хорошую, надежную профессию направить. Лицедейство — это вещь несерьезная. Единицы прорываются. Остальные прозябают. Но Алла нас не слушала. Ваня тогда сказал, «Верушка, не надо ей противоречить».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 Уж не из жестокости. Не доверял начальник другим патологоанатомам. Нет. А убедиться в том, что это самоубийство, хотел. Всякого мы на своей работе навидались. Собственно, ручно составленная записка еще не аргумент. Если тебя хорошенько напугать, что угодно напишешь. Живые врут. Мертвые никогда. Пришлось Вере вскрытие в вене делать, чтобы сомнений не осталось. Ты понимаешь, на что мы пошли?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 «И как вам такое?» Я тяжело вздохнула и решила промолчать. «Если мы хотим жить в правовом государстве, нельзя подменять собой правосудие. Вина человека должна быть доказана. Никакую интуицию, размышления, логические цепочки к делу не пришьешь». Следователь абсолютно уверен, что Энн убил свою жену. Супруги плохо жили, ссорились, соседи рассказывают об их драках. «Энн орал, я тебя зарежу!»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 Девочка терпела, молчала. Спустя много лет увидела бывшего мучителя возле поезда, хотела мимо пройти. А однокашник возьми да и скажи. «Ну, привет!» «Ну, ты вообще не изменилась!» Вот при этой фразе у нее предохранители перегорели. В момент совершения преступления им по сорок пять исполнилось. Ушла бы убийца от ответственности. Ну, кто про школьную вражду-то вспомнит, когда людям скоро пенсию оформлять? Но меня учили асы.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 — резюмировал Иван Николаевич. Другой бы ее бросил. — Вы, конечно, знаете, что психология разделяет преступления на мужские и женские, — спросила Вера Николаевна. Я кивнула. — Да, сейчас учусь на профайлера, нам о таком рассказывали. — Что такое профайлер? — удивился Иван Николаевич. Жена неожиданно заулыбалась. — Вот не смотришь ты сериалы и пребываешь в неведении. Я из многосерийных лент узнала кучу деталей.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 — насупился Иван Николаевич. — Не милей чушь! — Тебя не переубедить, — мягко сказала Вера Николаевна. Но признай, есть мужские и женские преступления. — Ну, бабы редко применяют огнестрельное оружие и ножи, — нехотя согласился супруг. — Они травят человека лекарствами или же науськивают на свою жертву любовника. — Сомневаюсь, что представитель сильного пола мог подмешать в крем кислоту, — сказала медэксперт. — Это больше смахивает на обиженную бабу.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 «Зачем ты к нам приехала про врагов Аллы и Катю узнавать? от Отчего у них у самих не спросишь?» Я начала оправдываться. Но Алле только что сделали очередную процедуру, она в клинике. «Ага. А с Екатериной что?» — насупился Иван Николаевич. «А она где?» «Говори правду. Со своими лучше по-честному. Мы люди опытные, крепкие, в истерику не ударимся». Мне пришлось рассказать про бутылку с киселем.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 Я уверен, без нее тут не обошлось. «Да, да, конечно», — твердила я. Иван Николаевич повернулся к жене. «Напиши ей фамилию, имя отчества и прочие данные, то и журналюги». Статью про Веню напечатала. Когда очерк вышел, я взбеленился, отыскал паскуду, хотел ее взгреть. Да вера удержала. «Я его за руки схватила», — подтвердила та. К сожалению, в ее материале была правда. Другой вопрос, как она ее преподнесла. Если на репортершину лететь с кулаками, она свободной прессой прикроется. Любой суд выиграет. Ее адвокат заявит, то, что репортер преступников обелила, не вранье, а ее личное мнение. А вот Ивану, если бы он по шее бабенки накостылял, пришлось бы за нанесение телесных повреждений отвечать. Сбегает эта гадина в больницу, зафиксирует свои синяки. И тогда бы не отвертеться Ване. И снова шум пошел бы. Оно нам надо. но ты ее найди пораспрашивай не утихал бывший опер смотри какая цепочка вырисовывается алла поступила на первый курс и бац статья с разоблачениями вени смерть константинова была объявлена естественной как репортерша до всего докопалась ее наняли чтобы Алле навредить а когда не получилось алла не сорвалась в институте ее травить не начали а наоборот выбилась она в звезды тут ей внешность изуродовали «Носом чую, что на Аллу охота идет». Я постаралась не улыбнуться. У Ивана Николаевича чувствительный нос. А приходька нет-нет, да и скажет «спиной чую». Каждому свой орган помогает в расследовании. «Ерунда», — возразила Вера Николаевна. «Ты вечно все усложняешь. Большинство актрис друг друга ненавидит Смотри на вещи проще. Преступница хотела получить роль Аллы и заимела ее».